Павла Новак представляет комедийный сериал «Настоящие охотники за галлюцинациями». Небо заволокла свинцово-фиолетовая туча. Время от времени гремел гром. Дело шло в грозе, поэтому Владислав торопился к родному дому. Он забыл зонтик, а оказаться под ливнем ему совершенно не хотелось. Ох, успел. опять перед грозой электричество вырубили. Хы, варвары. Чтобы вам всю жизнь по ступенькам подниматься. Эй! Тут есть кто-нибудь? Мне помощь нужна. Опять этот оскар. Что? Заблудился в темноте? Вот ты! Хороший слух. Я! И что? Влад, идем скорее Я видел его, представляешь? Я его видел Кого его? Это от тебя так самогонка несет? Это дезодорант С запахом самогонки? И как называется чудо в мере Неважно Идем скорее, ты должен его увидеть Кого его? Президента страны с частным визитом в твою проспиртованную обитель? Поднимайся, увидишь Не лезь, что я должен увидеть? Его? Ну, конкретизируй. Кого и где? Его. В моей квартире. Фу, Фу ты. Идем. Банный лист. Владислав осветил темноту Федора дешевым китайским фонариком по случаю, купленным в киоске. От запаха самогонки резало глаза. Владиславу казалось, еще немного, и он опьянеет от запредельной концентрации алкогольных порогов. Слушай... Да тебя тут самогонку прям из воздуха добывать можно Фу, <смех> на, Атош Слушай, сигарет не найдется, давно не кури лучше пух Эээ, э, стой! какие к черт сигареты в этом помещении? Тут паров спирта хватит полдома разнести Да ну нафиг Хочешь проверить? Эээ, не-не-не-не Ты давай, входи Не стесняйся, оно на кухне было Оно? Какое оно? Из фильма по Стивену Кингу, что ли? Сам входить Да не, не такое Какое? Тебе надо самому увидеть Это еще почему? Ты не поверишь своим глазам Уверен? Понимаешь, это существо слишком необычное для здешних мест У тебя что, карликовый крокодил среди бутылок завелся? А такие тоже бывают? Нет, Нет не крокодил, но не менее опасно Не менее? Слушай, Федор, хватит говорить загадками Говори прямо, кого видел А вдруг оно ядом плюется Или вздумает меня съесть Не скажу Ты заранее испугаешься и уйдешь Слушай, я и сейчас могу уйти, мне не сложно Короче, кто к тебе пришел? Зеленые пришельцы или серые крысы? Не, не угадал Зеленые крысы или серые пришельцы? Нет Зайди на кухню, увидишь Ладно, уговорил Где кухня? Н налево По, по коридору. Владислав с ясно читающийся на лице брезгливостью прошел на кухню, по пути на всякий случай пощелкал выключателем. Электричества все еще не было. Владислав осветил фонариком полы и стены и едва переборол от вращения, увидев полчища мелких, рыжих и усатых. Появилось желание пройтись по жилью Федора тапками и дихлофосом, но под рукой не оказалось ни первого, ни второго. Так, таракам не могли тебя так напугать. Ты смеешься, что ли? Здесь больше никого нет? Признавайся. «Кого видел?» «Как это никого?» «Клянусь твоей самогонкой! Кого видел? Ну!» «Ну, это... Там этот Черт носился!» «Кто?» Владислав посмотрел на Федора с такой яростью, что Федор поперхнулся и приступил к путанным объяснениям, не дожидаясь, пока тот ненароком не свернет ему шею. «Понимаешь, Влад, такое дело... Да ты допился до чертиков Вот какое дело Нет, нет, слушай Сейчас все расскажу Я сидел дома Дегустировал самому И вдруг погас свет За полчаса до появления Владислава Фёдор сидел в комнате и пил свежеприготовленную самогонку. Ничто не предвещало проблем, но когда небо заволокло тучами и громыхнул первый гром, в доме отключилось электричество. Тогда-то Фёдор и разглядел в вечернем сумраке квартиры, снующего из угла в угол чёрта. И все бы ничего, подумаешь, одной живности в доме больше, одной меньше, пусть даже и такой экстравагантной. Но всюду стояли бутылки с приготовленным на продажу продуктом. фёдор перепугался за сохранность жидкой валюты. Эй, ты с хвостом! З Зеленый! Хватит бегать, все бутылки мне прошибаешь! Где моя тапка? У -у -у -у! На! «А вот тебе второй! Оп, черт, сгинь! Чистая твоя рожа! Пока рога не побломал!» Черт в ответ показал Федору длинный язык и поспешил дальше, прокладывая путь среди скопища бутылок. «Только разбей хоть одну бутылку, я тебе хвост с узлом завяжу! Вот зеленая скотина!» «Не хочешь уйти по-доброму? Уберёшься по-плохому!» Фёдор снял с брюк ремень, сложил пополам и максимально твёрдым пьяным шагом направился к незваному гостю. Чёрт проявил чудеса сноровки и ловко пробежал по горлышкам бутылок. Фёдор не решился повторить трюк и оббежал бутылки, чтобы встретить чёрта с противоположной стороны с занесённым для удара ремнём. Увидев это, чёрт ловко развернулся и поспешил обратно. Фёдор снова бросился за ним, но... «О, нет! Нет!» Только не выливайтесь, вы же мне всех соседей затопите. Чтоб тебе хвост защемило. Неуловимый виновник алкогольной катастрофы убежал на кухню и начал бегать по бутылкам уже там. Фёдор поспешил следом и случайно опрокинул большую бутыль. Самогон разлился огромной лужей. Пришлось признать, самостоятельно изгнать чёрта из квартиры не получится. А чёрт тем временем подхватил с пола чугунную сковородку, стукнул ей по ладони и так пристально посмотрел на голову Фёдора, что стало ясно, если Фёдор сейчас не покинет квартиру, то получит на орехи собственной посуды. И главное, от кого? От существа, которые существуют исключительно в байках. Только тронь меня этой штукой! Рога подшимаю! Эй, не подходи! Не подходи! Не подходи! Не подходи! Фёдор понял. В ситуации, когда по квартире носится вооружённый чугуном чёрт, удобнее всего подставить под его удар чужую голову, то есть обратиться за помощью к соседям. Всего-то дел – убедить их в существовании чёрта и не забыть умолчать о чугунной сковородке в руке последнего. Или вообще ничего не говорить, пока соседи самолично не увидят рогатого диверсанта. И тогда вопросы отпадут сами собой. Приняв такое решение, Фёдор пули выскочил из квартиры и начал звать на помощь. К обоюдному сожалению Фёдору встретился Владислав, и сам не пьющий, и алкоголиков презирающий. Впрочем, презирали Фёдора практически все жильцы подъезда, так что тянуть с выбором спасателей смысла не было. И Фёдор вцепился во Владислава мёртвой хваткой. Так вот оно в чём дело. Да, тяжёлый случай. Значит, ты мне не поможешь? Помог бы, но есть одна проблема. Чёрта видишь только ты. Да. Он мне не подконтролен. Ты хочешь сказать, что я допился? Да ты... Ты знаешь, что я за такие слова... Послушай, ты мне черта живого покажи. И я перед тобой извинюсь, Федя. Ладно. Эй, чертяка! кы кы кы кы кы кы кы Как ни странно, но черт ответил. Громко сказав мяу, гордо шагающий черт вышел из комнаты, а перепуганный фёдор стремительно запрыгнул на тумбу. Он еще не забыл про чугунную сковородку в руке Хвостатого. Владислав хладнокровно посветил на черта фонариком, и тот посмотрел на человека сверкающими глазами и снова мяукнул. Ах, четыре лапы вижу, хвост вижу, а вот копыт и рога отсутствуют. Ты точно уверен, что это черт? Да это не он. Знакомая зверевка. Похоже, дверью ошиблась, она в соседней квартире живет. Угу. Так, значит, тебя терроризировала обычная кошка, которой ты от страху пририсовал рога и копыта. Этого я не говорил. Она вошла следом за нами, я уверен. Открой дверь. Сейчас. Ну, как ломанулась. Mm -hmm. Видишь, она ошиблась дверью. А черт на самом деле где-то тут. Ты посмотри получше. Повторяю еще раз. Ты видишь то, что простым смертным видеть не дано алкогольные миражи. Ты все-таки мне не веришь? Не веришь, да? Слышал? А теперь это точно черт. Он на самом деле существует и мячется среди моих бутылок. Да брось ты! Это тараканы Я... среди бутылок копошатся. Слушай, Федор, прими добрый совет. Купи траву и избавься от этих паразитов. Видишь, Такую помойку развел Владислав в последний раз посветил фонариком на бутылке И заметил крохотный комочек Юркнувший между прикрытыми грязным полотенцем Пустыми бутылками Тьфу ты. Это мышь Еще лучше Мышь? Лучше чего? У тебя завелась мышь Отбой тревоги Черти тебя еще не беспокоит Но с самогоном заканчивай Иначе последние мозги потеряешь Все, дело сделано, я пошел «А у тебя мышеловки нет?» «Купи в магазине». «Не, это дорого». «Не мои проблемы». Владислав сделал шаг к выходу и споткнулся о какой-то провод. В падении он попытался ухватиться хоть за что-нибудь, лишь бы не оказаться на полу среди тараканов. Фонарик вылетел из его руки, упал и погас. А Владислав ударился головой о тумбу, и в его глазах засверкали ярко-желтые огни. Одновременно с этим в доме включили электричество. С кухни донес сегул заработавшего холодильника – В коридоре загорелась лампа, из-за чего Владиславу показалось, будто весь мир взорвался огнями. Последний миг перед столкновением с тумбой Владислав почувствовал, что успел ухватиться за какую-то веревочку с кисточкой на конце. Но пользы это уже не принесло. Песленно проклинавший все и вся за недальновидное решение помочь соседу, Владислав прижал руку к голове и открыл глаза. Потрясение от увиденного оказалось настолько великим, что в следующий миг Владислав напрочь забыл о боли. Прямо перед ним на тумбе стоял самый настоящий зеленый черт. Невысокий, сантиметров 50, не больше. Удощавый в меру, глаза горят красными огоньками. Вост пушистый и полосатый, как у лемуров. Владислав отметил, что веревка, за которую он ухватился при падении, весьма и весьма напоминала этот самый хвост. Да и черт, в подтверждение догадки, крайне злобно смотрел на Владислава. Традиционные копыта на ногах, плюс легкие никелированные подковы вместо сандалий. Довольно острые на вид рога, пяти 6 сантиметров высоту, росли вертикально и выглядывали из копно-взъярушенных темных волос. Зубы такие же острые, как и рога, но не настолько длинные. Я что, на самом деле схватил его за хвост при падении? Только бы он не вздумал кусаться. Как я потом объясню врачам, следы зубов какого зверя они видят. Да еще неизвестно, чем он болеет. Рогатый подковоносец. Неровен час заразит чертячьим гриппом или адским менцефалитом». «Пиши, пропала». Черт неожиданно быстро успокоился, сел на тумбу и свесил ножки, постукивая копытами с подковами по ящикам. У Владислава создавалось впечатление, что перед ним сидит ребенок, но делать поспешные выводы он не стал. Злость на Федора улетучилась вместе с болью. На смену пришло любопытство, смешанное с изрядной долей страха. До сих пор чертей на его видели исключительно алкоголики. Трезвеннику Владиславу черти не могли привидеться в принципе, но почему-то все же привиделись черт уловил его взгляд, растянул рот до ушей и высунул язык. Владислава пробил холодный пот. Острых зубов оказалось даже больше, чем он думал. Черт с такими челюстями мог запросто перегрызть ствол векового дерева. Ну все. Туши свет. Тебе в темноте лучше видно? Ты видишь его? Вижу. Только не его, а ее. а, -а, -а. «Вы знакомы? Что ж ты мне голову морочишь?» «С тумбой? Ну да, лет 40 ее здесь вижу». «Сдалась мне твоя тумба. Разве ты не видишь, что за ней сидит черт?» хм. «Нет там никого». «Как это нет? А это тогда что?» Владислав протянул руку к черту, чтобы схватить рогатого нахоленка, но тот показал длинный язык, высоко подпрыгнул и ловко уселся на плафон. Помахав ножками, чёрт пришпорил лампочку и снова показал Владиславу длинный язык. В следующую секунду радость на лице чёрта сменилась удивлением. Плафон сломался под его весом и упал на пол. Чёрт замахал луками и полетел вниз вслед за плафоном. Упал и укоризненно посмотрел на Владислава. Это из-за тебя поломка случилась. Тебе плафон и восстанавливать. А вот нечего было на него садиться. На кого садиться? Он... Ты о чём? Фёдор... Ты хочешь сказать, что сейчас, когда стало светло, как в рабочий полдень Ты наконец-то перестал видеть донимавших тебя чертей И наш с ним разговор ты не слышал Ну, твою часть слышу отлично А больше тут никого нет А это кто на тумбочке сидит, по-твоему? Наверное, по Твоя алкогольная галлюцинация Моя? Ты надо мной издеваешься? Ты, ты, ты сам меня убедил, что черти нет Да я тебе сейчас... Федор понял Мордобитие неизбежно наступит с секунды на секунду Пора срочно принимать меры Иначе рассвирепевший Владислав устроит погром Спокойно Спокойно, инвалидов не бьют Ага, конечно Как сейчас сделаю из тебя инвалида Так сразу и перестану Тихо, тихо, тихо, Влад Спокойно Спасибо, что помог мне обнаружить мышь на кухне. Я тебя до самой смерти благодарить буду, честно. А теперь иди домой, Христом Богом прошу. И не переживай насчет плафона. Видишь, нет, я сам ждал, когда он грохнется, эта скотина. Надоел хуже пареной репы, а сломать жалко, все-таки полвека висит. Иди, Влад, иди, отдохни после работы». «Вспомни, дома мягкий диван, большой телевизор, куча хороших программ. Тебе надо прилечь. Влад, я же вижу, что ты сегодня переработал». Чёрт помахал Владиславу рукой, напоследок высунул язык и юркнул в стену, не оставив после себя никаких следов. «Гад ползучий, а? Что? Я говорю, я говорю значит, ты его не видишь» сам сказал, что я еще не напился до такой степени А я что, по-твоему, допился? Но ты над над надышался Извини, если бы я знал что ты так быстро опьянеешь то заранее открыл бы форточку, в балкон Да черт Все окно распахнул бы, Настя Я еще и вентилятор включил бы Значит, по-твоему, я пьяный? Конечно Сам подсмотри Уже буянить начинаешь То выгляди, в глаз дашь А, кстати, да, хорошая идея Идея великолепная Но не сейчас А когда? Когда-нибудь со свежими силами На голову А пока что иди Иди не беспокойся Все путем Уверен? Абсолютно Пока, Влад, пока Ох, обошлось «Развелось же, Слабаков. Еще не выпил ни грамма, а уже в драку лезет». Выдворенный в коридор Владислав первым делом проверил, нет ли рядом черта. Затем осторожно дотронулся до шишки на лбу. Боль по-прежнему не ощущалась, что не могло не радовать. Шишка через неделю пройдет, и потом о столкновении с чертом будет напоминать разве что изредка попадающийся на пути Федор. Да тараканы, то и дело отправляющиеся из квартиры Федора исследовать окрестные помещения с целью последующего переезда». Но почему черт увидел именно я? не пьющие не должны видеть таких тварей, мне и так проблем хватает. Фёдор, Фёдор, Фёдор, фу, чтоб треснулся своим самогоном. В доме стояла тишина, жена еще не пришла с работы, а дети уже ушли кто куда. Это было весьма кстати, не нужно объяснять, почему у него на лбу шишка и за километры несет самогоном Владислав привычным движением включил свет и застыл. На трюму сидел давишный черт. Черт широко улыбнулся и приветливо помахал рукой. Э-э-э, ты к кому? Здесь алкашей нет. <свят> Тебе. Что, решил отомстить за дернутый хвост? <свят> Я сюда не за извинениями. Дело есть. <свят> Это уж очень интересно. Не каждый день сюда приходит с деловыми предложениями <свят> зеленые черти. Ну и чем же я заслужил такое внимание? А, хочешь купить мою душу? Не продаю. Максимум, что могу предложить, душу Фёдора. Он её с удовольствием обменяет на новенький самогонный аппарат. Не бойся, не бойся. купли-продажи душ – это не моё. И твоя душа мне тоже не нужна. Я занимаюсь другими делами. А, доводишь алкоголиков до сумасшествия. Есть маленькая. Но к тебе я пришёл, потому что хочу узнать, почему ты трезвенник и меня видишь. Ой, это мне и самому хочется знать Ты не в курсе? Абсолютно Ну, тогда давай это вместе выясним Да с удовольствием А потом мне очень хотелось бы узнать, как вас развидеть, ну, то есть перестать видеть А мы что, такие страшные? Вообще-то жутковато Ну что, проходи, что ли, в комнату, не в коридоре стоять? Пошли Только уговор Ничего не ломать и не портить. Договорились. Выгнать его не получится. Лучше уж сразу решить все вопросы и распрощаться с ним раз и навсегда. Лишь родные не вернулись, пока я с ним разговариваю. А то ведь точно в психушку отправят. Интересно мне знать, вот как долго я еще буду видеть этого черта? Я рад, что ты на самом деле меня видишь. Извини, я не могу ответить тем же. Я привык, что черти мерещатся тем, кому приходит, ну, это, а? белая горячка. Делириум тревинс. Знаю такую. Она прикольная. Хочешь, могу познакомить. не не нет спасибо. Не надо мне такого счастья. Зря, С ней не соскучишься. Я ничуть не сомневаюсь, но, слушай, давай побыстрее решим проблему и вернемся к нашим баранам. Вернее, я к их просмотру по телевизору, а ты к Федору. Он ведь твой подопечный, правильно? Это ему положено лицезреть твою зеленую физиономию, а не мне. А мне приятно говорить с нормальным человеком. Впервые на меня они смотрят так, словно меня нет. А вдруг тебя на самом деле нет? Тогда почему ты меня видишь, а? Это потому что ты крайне назойливый алкогольный мираж Не представляю, сколько Федору надо было выпить Чтобы даже трезвые соседи начали видеть его галлюцинации Все выясним, не переживай Пока не найду ответ, не отойду от тебя ни на шаг А если я не выдержу и положим а? Пну тебя под хвост ботинком? А это за что? А я неуютно себя чувствую в присутствии несуществующих организмов. Тогда я тебя укушу. эй -э -э -э -э -э -э. я что, так сильно тебя нервирую? В общем-то, да. Твое присутствие наводит меня на мысль о съехавшей в неизвестность крыше. Не хочу себя ощущать сумасшедшим. Ну, тогда давай докапываться до истины. Давай. У -у -у. Но у меня одно условие. Да. Как только мы ее находим, ты исчезаешь из моей жизни и возвращаешься пудрить мозги Федорову. Не проблема. Фух, так. Ну, тогда с чего начнем поиски? Момент. Сейчас возьму блокнот и ручку. Начнем с опроса. Признавайся, что ты пил в последний раз? Кофе. Ага, с коньяком. Какой пропорции, признавайся? Ложка кофе на бутылку коньяка. Серьезно, мощь, уважаю. Эх, Какой коньяк, если я крепче кефира, отразясь, ничего не пил? Ты еще скажешь, до сих пор пьешь молоко из бутылки соской. Я антиалкогольный маньяк. А смысл? А почему бы и нет? М -м -м, убедил. Но вообще странно. Никогда не слышал, чтобы люди видели нас после кружки кофе. Вообще-то вообще-то я вас увидел после столкновения головы и тумбочки. Ладно, пойдем другим путем. «Где, когда и в каком количестве ты в последний раз принимал алкоголь?» «Да нигде и никогда, если ты успел уже забыть про это!» «Не-не-не, я помню. Но ты сам сказал, что не пил ничего крепче кефира. А когда ты пил кефир в последний раз, не запивал ли его молоком, тем самым понижая градус выпитого?» «Градус? В молоке?» «А что не так? Мало ли что научились делать наши умельцы?» «Тогда бы молоко продавали с акцизными марками» а коров приравняли к самогонным аппаратам. Не от ответа? Да не пил я молоко, и кефир тоже не пил. И даже мороженое не грыз, и сыр не ел, и творогом не заедал. Зря. Полезная штука. Сладости полезными не бывают. От них либо ожирение, либо кариес. Одно другому не помеха. Тем более. Поехали дальше. Чёрт скорчил забавную физиономию и слегка высунул язык. Владиславу снова показалось, что чёрту немного лет. Но как в таком случае должен выглядеть здоровый взрослый черт, уточнять не хотелось. Не ровен час появится зеленый халк с хвостом и рожками, и слово вымолвить не успеешь, как получишь за все хорошее стальным кулаком. И не посмотрят, что ты не алкоголик. Слушай, я понял, у тебя позднее зажигание. Чего-чего? Какое еще зажигание? А вот смотри, ты когда-то принимал или втирал спиртосодержащие лекарства, и вот теперь они на тебя подействовали. Да нет, не вариант, спирт в крови не накапливается Тогда я не знаю А если, подожди, а если проблема не во мне, а в тебе? Как это? Ну, допустим, это не я, а ты выпил на днях, и это я тебе меречусь Не угадал, я тоже не пью алкоголь, м? Что, мама не разрешает? <свист> Чувство собственного достоинства. Мало чести, желаний нахрюкаться и завалиться спать у забора. К тому же, там все места уже заняты людьми. <свист> <свист> Мощно. <свист> а не скажешь, кого увидят напившиеся черти? <свист> Толпу зеленых алкоголиков, просящих подкинуть мелочишки? <свист> Понятия не имею. Ну, а как вообще определить, кто кому привиделся? Да. На чьей территории происходит встреча, тот и виновник. Да. Хотя логично. Слушай, Владислав, я тут подумал, а, а вдруг ты раньше нас видел, а? Только не придавал этому значения. Вспомни. Может, тогда сумеем понять, в каких случаях мы тебе мерещимся-то? Да вряд ли. Единственное место, где я мог Эх. вас видеть... Это кино. Ну, или на картинах, или там, гравюрах. Живые черти мне никогда глаза не мозолили. Кстати, подожди. Ты знаешь мое имя? Да. что? Даже я сам ты до сих пор не представился. Я не люблю разговаривать с анонимами. Меня зовут Липсик. Будем знакомы. Липсик. Ну что ж, будем настырная галлюцинация Липсик. Несколько минут прошли в полной тишине. Владислав и Чёрт думали о произошедшем и пытались придумать хоть маломальски правдоподобное объяснение случившемуся. Похоже, Владислав, есть только одно объяснение. но ну, говори, не томи душу. Ты увидел меня, когда надышался алкогольными парами и ударился головой от тумбу, так? Ну, ну да. Значит, твой мозг при ударе закоротило, и попавшие в него молекулы спирта вплавились в нейронные сети твоего мозга. Из-за этого ты и начал видеть то, что раньше было доступно исключительно алкоголикам. Чего? Вплавлены? Да бред какой-то! Почему? Почему? Вы сами говорите об очищении организма от шлаков. Словно вы доменные печь какие-то. Если есть печи, значит, можно и вплавить. Это тоже бред. Знаешь что, лапша на уши для выкачивания наличности. Тогда сам выскажи разумную версию случившегося, раз такой умный. О, Господи. Ну, хорошо. Ну, тогда скажи, в какую именно область мозгов вплавились эти молекулы спирта? И как их можно оттуда выплавить? Нету я не знаю. Мне главное выстроить правдоподобную версию. А разбор тонкости – это удел профессионалов. Каких профессионалов? Да в каком месте твоя версия правдоподобна? Подскажи глупому австралопитеку. Ты же сам хотел поскорее разобраться с этой проблемой. А теперь идешь на попятный, а? Да я с тем же успехом мог заявить, что начал видеть тебя из-за долгого голодания, например. Но не ел я с самого утра, а тащал. И ослабленный мозг начал выдавать зрительные и слуховые галлюцинации. чего подобного. Голодному мозгу мерещатся большие сочные куски жареного мяса, кучи еды и никаких чертей. Дискуссия зашла в тупик. Да и сам Владислав понимал, что ничего конкретного они на пару с чертом придумать не сумеют, и все их версии будут отдавать сумасшедшинкой или откровенным бредом. Здесь требовалось участие настоящего ученого, который, вопреки устоям, верил бы в нематериальное. Единственная, но непреодолимая загвоздка состояла в том, что отыскать такого слугу науки было нереально. Ладно, так и быть. Временно будем считать, что ты на самом деле меня убедил. За неимением лучшего подпишусь под любым объяснением. Ведь у меня-то вообще никаких предположений не появилось. Вот так-то. Прими мои поздравления Теперь ты способен видеть нас в любое время дня и ночи А вот это уже лишнее Мне горевать впору, а не радоваться Что хорошего в такой способности? По-моему, это круто Чем? Так ведь ты отныне настоящий контактер Нечета по отдельным Слушай, Влад А давай проведем полевые испытания, а? Я сейчас приду брат и мы на практике убедимся, видишь ты только меня или других чертей тоже. э, -э, -э даже не думай. Мне одного от тебя-то видеть уже перебор. Да не боись, мы редко кусаемся. Лучше возгордись собой, это полезно. Я всем друзьям расскажу о твоих способностях. Ты станешь знаменитей. Среди, среди чертей? Да не смей никого звать. Не, не нужна мне такая слава. Я скоро вернусь. в спокойной жизни Фёдор Федя Да я тебе придушу самогончик несчастный